Глава 31. Синхронизация 9,9%. «Ну и сколько этот колобок может стоить?» – задумчиво выговорил сидящий на корточках и катающий по земле ладонью нежно-зеленый шар Лафер. «А сколько в нем веса? Килограмма три будет?» – озаботился Саныч. Реакция неведомой формы жизни на электрический удар нас всех, мягко говоря, поразила. Инопланетный организм за мгновение сполз с енота и свернулся в шар, который теперь нужно было придумывать, как транспортировать. Для килограммовых пробников он оказался великоватым, а контейнеров побольше у нас просто не было. Лафер ловко подхватил шар и покачал на весу. «Как бы не пять или шесть». «Тысяч триста монет!» – кивнул Саныч. «Нормально. Жаль, у этой твари нет корней. Мы бы хоть знали, как ее размножать. А так хрен его знает, растение это или животное». «Да тут совсем так. Стичи – то ли звери, то ли растения. В ЖИКе вообще непонятно что. Вроде насекомые, а с матки мы шкуру смогли снять». «Ладно, ботаники-любители», – хмыкнул я. «Как паковать будем?» Придется ведь на куски резать, у нас больше некуда это деть, только в кубы. Там еще инструментальный ящик есть, махнул рукой в сторону танка Саныч. Металлический и с замком. Туда штуки три таких шаров тиснется. «Тема», кивнул Серега, «тащи, а я пока по окрестности пробегусь, может, еще таких колобков найду». «Батарейку возьми», посоветовал наш главный укротитель чудо -Юд. Во всяком случае, придуманный им способ сработал на все сто. «Ясен день», — хмыкнул Лафер. Пока мы с Санычем освободили ящик от инструментов, пока засунули туда упругий, как резиновый шар, Сергей уже вернулся и приволок еще пару колобков. Один слегка больший по диаметру, второй сильно меньший. «Фига себе ты, охотник», — обрадовался Саныч. «Нам бы пару грамм насобирать, вообще красота бы была». Можно было бы за другие трофеи вообще не париться. «Сканировать будем?» – деловито поинтересовался Лафер. Но по голосу было слышно, что ему понравилась похвала. «Обязательно», – активируя сканер, кивнул я. «Синхронизация 10%, – похвалила меня система. А вот сканер не порадовал. Ни в большом, ни в маленьком шаре Калифорния не содержалась». «Мистика какая-то». Поскреб пластиковый затылок лафер. «Как так-то?» «А чего тут неясного?» вспыхнул Саныч. «Козе же понятно, что ни одно животное или растение не может в своем теле синтезировать редкоземельный металл. Нажралось где-то, а эти мимо проползли». «Крутяк!» жизнерадостно воскликнул Серега. «Так давайте искать. По-любому эти одеялки не так далеко ползают. Значит, и месторождение где-то здесь». Ну, найдем, а дальше что? Как что? Наберем камней. Нам какая разница, из какого сырья Калифорнии добывать? А, -а, а, отмахнулся неудавшийся садовод. Его идея насчет разведения ценного растения только что накрылась медным тазом. Так, решил я. Разбиваем карьер на квадраты. С каждого притаскиваем сюда по камню и выкладываем в том порядке, как собирали. Потом я сканирую и нахожу месторождение. Пошли речи, парни. Мы и так полсеанса уже с одним шариком возимся. Наложить на квадратный карьер сетку и пронумеровать квадраты в интерфейсе не составило труда. Тактический блок умел помечать цели, а стандартное приложение могло разместить участок поверхности. Результат скинул партнёрам-кладоискателям, и мы пошли за трофеями. Дело оказалось неожиданно трудоемким и совсем не быстрым. За оставшиеся до окончания сеанса три часа только и успели что притащить к еноту камни и разложить их по квадратам. Сканировать пришлось уже на следующий раз. Вы, господин Лис, все-таки достигли 10% синхронизации. Перед тем, как позволить мне лечь в капсулу, зыркнул на меня доктор так, словно я у него зарплату украл и пропил. «Так уж вышло», – развел я руками. Голова была забита сведениями о тех процессах отделения чистых металлов из сырья, и я торопился поделиться ими с партнерами. Оборудование имелось в ассортименте магазина для кланов. И даже было не так уж чтобы дорого. Единственное препятствие – необходимость официальной регистрации объединения операторов. Тоже можно было решить. Всего-то и нужно было найти еще семь человек, готовых присоединиться к новому клану. «Я лично буду сегодня наблюдать за вашим состоянием», – вздохнул Розенбаум. «Постарайтесь не сильно напрягаться. Минимум активности, хорошо?» «Постараюсь», – кивнул я. «Но сами понимаете, это другая планета. Что там может случиться в следующую минуту, даже Яхве не знает». — И все-таки постарайтесь. За время нашего отсутствия никто выложенные в ряд камешки не трогал, и никакая губчатая тварь на енота не забралась, и даже агрессивных тварей в обозримых окрестностях не наблюдалось. — Это не к добру, — сделал вывод Саныч. Жопа спряталась в засаду. — Да ладно тебе, — легкомысленно отмахнулся Лафер. — Не все же время всяким неприятностям случаться. Когда-то же должно повести. «Ну вот, Калифорнии нашли», — хмыкнул Саныч. «Считай, удача. Теперь пришла очередь черной полосы». «Ну, когда-то же это должно закончиться». «Угу, как на той зебре, либо мордой, либо жопой, смотря в какую сторону мы двигаемся». «Разберемся», — устраиваясь на коленках возле выложенные на грунте фигуры из камней, пообещал я. «И морду набьем, и жопу надерем». «Готовьтесь копать, парни. Сейчас только определим, где». Камней было много. Квадрат 12 на 12. Строенный калькулятор утверждал, что их 144. Но мне казалось, что больше. Намного. Один, второй, третий, пятнадцатый, сороковой, семидесятый. Время шло. Заряда аккумулятора сканера хватало не больше, чем на два десятка замеров. Саноч притащил запасные батарейки, но их разъем к сканеру не подошел. Пришлось запитывать устройство относителя носителя и менять источник энергии уже в нем. А это тоже занимало определенное время. И, конечно, по закону подлости, кое-какие следы ценного металла стали появляться только у самых последних образцов. Содержание в самом богатом на редкоземельный металл камней не превышало одной тысячной процента. Это, конечно, все равно было очень хорошо, особенно учитывая тот факт, что на Земле Калифорнии производят искусственно, а его природных месторождений вовсе не обнаружено. Но для быстрого обогащения такое содержание совсем не подходило. В это место нужно было тащить оборудование для добычи сырья в больших объемах и молекулярный преобразователь для очистки металла от примеси. Фигня какая-то. Отбрасывая предпоследний камень, выдохнул я. Где-то же должно быть место, в котором эта тварь нажралась Калифорния. Не верю я, что она внутри себя обогащение руды освоила. — Это типа планета с нами, в горячо холодно играет, — заржал Серега. — Вон в том углу карьера типа горячо. Пошли там на месте еще просканируем. — Трудно найти черную кошку в темной комнате, — глубокомысленно выдал Саныч. «Особенно, если ее там нет». «Ха-ха», — грустно сказал я, но куша правда манил. Стоило насобирать хотя бы килограмм сто с подобным, как в чудо-юде, содержанием металла, и о развитии клана можно было больше не беспокоиться. Денег бы хватило на любое оборудование из магазина». А еще после всестороннего рассмотрения идея поделиться частью «Калифорния» с Морганом в обмен на вывод определенной суммы монет в реальную земную валюту казалась мне вполне рабочей. И, признаться, было жаль лишаться такой возможности. Саныч прихватил с собой штук пять батареек, оптимистично настроенный Лафер поменял стандартный ранец на рюкзак повышенной вместительности – И мы отправились к тому углу карьера, образцы из которого показывали наибольший шанс найти месторождение. «Интересно, что тут раньше добывали?» – задал риторический вопрос Лафер на полпути. «Ну, эти, инопланетяне. Аборигены.» – поправил я, размышляя о том, где можно было бы взять пару миллионов монет на комплект нужного оборудования. Угу, туземцы!» Прикинь, если они этот самый Калифорнии тут и добывали. Ну и типа выбрали жилу Даталова, а нам только шлак ненужный оставили. — Ну не все же до последнего камня они собрали, — отмахнулся я. — А нам много и не нужно. Килограмм сто соберем, и то хлеб. — Фуф, — фыркнул Саныч. — Я рассчитывал на шахту, из которой можно было бы много лет труду добывать. — Знаешь, кто во времена золотой лихорадки на самом деле озолотился? Засмеялся я. Те, кто нашли богатую жилу? Нет, те, кто продавал старателям лопаты и кирки. То это к чему? Да к тому, что сейчас все кланы начнут спешно собирать деньги и закупать оборудование. Потом им придется строить шахты, крепости, не суть важно. И вот для строительства им всем понадобится цемент и самая простейшая арматура. «Прикинь!» – воскликнул Лафер. «А ведь типа правда». «Нужно срочно искать известняк и железную руду». «А чего их искать?» – удивился я. «Известняк есть в нашей долине, а в золотых самородках, что мы в том же ручье собирали, почти треть – это железо. Осталось только технологию производства цемента купить и оборудованием разжиться». «Фига себе ты хитрый!» – качнул головой Серега. «Продуманный!» – согласился Саныч. «Синхронизация 10,1%, 10 подтвердила система. «Звучит как план», — добавил Саныч. «Есть только одна неприятность», — поспешил я спустить парней с небес на землю. «Молекулярный преобразователь доступен только в магазине для кланов. А чтобы создать свой, нам нужно где-то найти еще семерых адекватных людей». «Тоже мне неприятность», — хмыкнул Сергей. «Сахалинцев трое». «Плюс механик, по-любому не откажется», — добавил Саныч. «Соберемся всем народом, обмозгуем. Всяко у каждого найдется нормальный друг-приятель, кого можно будет позвать. Всего-то и нужно еще троих найти», — подвел итог Лафер. «Твои бы слова до да богу в уши», — засмеялся я. «Ладно, пришли. Начнем, пожалуй». Сканировать камешки было достаточно трудоемко. Те, в которых содержание редкозема превышало сотую процента, откладывали в кучку, остальные бросали подальше, чтобы потом повторно они не попались. Худо-бедно, но за 4 часа насобирали приличную такую горку, килограмм на 30 общей массы. А потом Саноч прикатил явно отличающийся по цвету валун, и в нем сканер нашел содержание в один процент. Учитывая, что на Земле природных месторождений Калифорния вообще не нашли, Это было просто настоящей фантастикой. Оставшиеся до окончания сеанса час занимались перетаскиванием добычи в багажное отделение енота. Потом еще Серега, задетый удачливостью Саныча живое, сбегал к самому краю карьера и принес еще несколько похожих по цвету булыжников. И все они были так же богаты на металл, как и тот первый. «Вы, парни, как знаете?» Перед тем, как мы расселись в салоне танка и приготовились к возвращению на землю, заявил Лафер. А я на следующем сеансе снова пойду поищу. В багажнике еще полно места, а бабло лишним не бывает. Так-то да, согласился я. Но тут есть один парадокс, брат. Ты о чем? Чтобы добыть из камней металл, нам нужно оборудование. А чтоб купить оборудование, нужно продать металл. Вот о чем. «Тю!» – удивился Серега. «Нароем золото. Сколько там нужно-то? Лямов пять?» «Хотя бы шесть. Это при учете, что ставить оборудование станем в пещере. Если бы ее не было, пришлось бы что-то строить. Ну вот видишь, уже легче». «Нам бы еще пару пулеметов прикупить. И патронов тысяч десять», – мрачно выдал Саныч. «За шесть лямов латиносы нас руками из пещер выкопают и трупами завалят». «Нужно быть готовыми к попыткам отжать честно на трофейное. Иначе нефиг даже затевать». «И блокпост на въезде в долину тоже не помешал бы», – кивнул я. «Там есть пара позиций, с которых все окрестности простреливаются». «Тогда четыре», – буркнул Саныч. «Два на блокпост, два на вход в пещеры». «И пару прожекторов», – добавил Лафер. «И станковый гранатомет для особо тупых», – хмыкнул я и взвод спецназа ГРУ. «Ну, это уже совсем фантастика», — засмеялся Серега. «А то, что мы сидим в шестиколесном танке возле древних развалин на планете, что в дохриллионе километров от Земли, это не фантастика?» — скинулся Саныч. «Это суровая правда жизни, старина», — хлопнул я по плечу ворчуну. «Ладно, парни, давайте до завтра. Завтра еще идем...» Завтра еще ищем Калифорний, а там и рассвет, утром займемся развалинами, очень уж хочется глянуть на следы другой цивилизации.